Затем Шелковников показал своим гостям рельсопрокатный цех. Огромный брусок раскаленного металла проходил через целый ряд станков, катясь от одного к другому по валикам, которые вращались под полом, виднеясь на его поверхности только самой верхней своей частью. Брусок втискивался в отверстия, образуемые двумя стальными вертевшимися в разные стороны цилиндрами, и пролезал между ними, заставляя их раздаваться и дрожать от напряжения. Дальше его ждал станок с еще меньшим отверстием между цилиндрами. Кусок стали делался после каждого станка все тоньше и длиннее, и несколько раз, перебежав рельсопрокатку взад и вперед, принимал мало-помалу форму десятисаженного красного рельса. Сложным движением 15 станков управлял всего один человек, помещавшийся над паровой машиной на возвышении вроде «Капитанского мостика». Он двигал рукоятку вперед, и все цилиндры и валики начинали вертеться в одну сторону. Двигал ее назад, и цилиндры, и валики вертелись в обратную сторону. Когда рельс окончательно вытягивался, круглая пила, оглушительно визжа и сыпля фонтаном золотых искр, разрезала его на три части. Затем все перешли в токарный цех, где главным образом отделывались вагонные и паровозные колеса. Кожаные приводы спускались там с потолка от толстого стального стержня, проходившего через весь сарай, и приводили в движение сотни две или три станков самых разных величин и фасонов. Этих приводов было так много, и они перекрещивались во стольких направлениях, что производили впечатление одной сплошной запутанной дрожащей ременной сети. Колеса некоторых станков вращались быстротой 20 оборотов в секунду. Движение же других было так медленно, что почти не замечалось глазом. Стальные, железные и медные стружки в виде красивых длинных спиралей густо покрывали пол. Сверлильные станки оглашали воздух нестерпимым тонким и резким визжанием. Там же была показана гостям машина, работающая гайки, нечто вроде двух огромных стальных регулярно чавкающих челюстей. Двое рабочих всовывали в эту пасть конец накаленного длинного прута, и машина, равномерно отгрызая по куску металла, выплевывала их на землю в виде совершенно готовых гаек. Когда, выйдя из токарного цеха, шелковников предложил акционерам, он все время исключительно к ним обращался со своими разъяснениями, осмотреть гордость завода, 900-сильный компаунд, то петербургские господа уже в достаточной степени были оглушены и расстроены всем виденным и слышанным. Новые впечатления не внушали им более никакого интереса, а только еще сильнее утомляли их. Лица их пылали от жара рельсопрокатки, руки и костюмы были перепачканы угольной сажей. На предложение директора они согласились, по-видимому, скрипя сердце, чтобы только не уронить достоинства уполномочившего их собрания». 900-сильный компаунд помещался в отдельном здании, очень чистеньком и нарядном, со светлыми окнами и мозаичным полом. Несмотря на громадность машины, она почти не издавала стука. Два поршня в четыре сажени, каждый мягко и быстро ходили в цилиндрах, обитых деревянными планками». Двадцатифутовое колесо со скользящими по нём двенадцатью канатами вращалось так же беззвучно и быстро. От его широкого движения суховатый жаркий воздух машинного отделения колебался сильными равномерными порывами. Эта машина приводила в движение и воздуходувки, и прокатные станки, и все машины токарного цеха. Осмотрев компаунд, акционеры были уже совершенно убеждены, что их испытания окончились. Но неутомимый Шелковников вдруг обратился к ним с новым любезным предложением. «Теперь, господа, я вам покажу сердце всего завода, тот пункт, от которого он получает свою жизнь». Он не повел, а почти повлек их в отделение паровых котлов. Однако после всего виденного сердца завода, 12 цилиндрических котлов пятисаженной длины и полуторасажен высоты каждой, не произвело на уставших акционеров особенно внушительного впечатления. Их мысли давно вращались вокруг ожидавшего их обеда, и они уже ничего не расспрашивали, как раньше, а только рассеянно и равнодушно кивали головами на все разъяснения Шелковникова. Когда директор кончил, акционеры вздохнули с облегчением и очень искренно, с нескрываемым удовольствием принялись сжать ему руку. Теперь только один Андрей Ильич остался около паровых котлов. Стоя на краю глубокой полутемной каменной ямы, в которой помещались топки, он долго глядел вниз на тяжелую работу шестерых обнаженных до пояса людей. На их обязанности лежало беспрерывно и днем, и ночью подбрасывать каменный уголь в топочные отверстия. То и дело со звоном. Отворялись круглые чугунные заслонки — И тогда видно было, как в топках с гудением ревом клокотало ярко-белое бурное пламя. То и дело голые тела рабочих, высушенные огнем, черные, пропитавшей их угольной пыли, нагибались вниз, причем на их спинах резко выступали все мускулы и все позвонки спинного хребта. То и дело худые цепкие руки набирали полную лопатку угля и затем быстрым ловким движением всовывали его в раскрытое пылающее жерло. Двое других рабочих, стоя наверху и также, не останавливаясь ни на мгновение, сбрасывали вниз все новые и новые кучи угля, который громадными черными валами возвышался вокруг котельного отделения. Что-то удручающее, нечеловеческое чудилось бобров в бесконечной работе кочегаров. Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их на всю жизнь к этим разверстым пастям, И они под страхом ужасной смерти должны были без устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище. «Что, коллега, смотрите, как вашего молоха упитывают!» Услышал Бобров за своей спиной веселый добродушный голос. Андрей Ильич задрожал и чуть-чуть не полетел в кочегарную яму. Его поразило, почти потрясло это неожиданное соответствие шутливого восклицания доктора с его собственными мыслями. Даже и овладев собой, он долго не мог отделаться от странности такого совпадения. Его всегда интересовали и казались ему загадочными те случаи, когда, задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чем-нибудь в книге, он тотчас же слышал рядом с собою разговор о том же самом. «Я вас, кажется, напугал, дорогой мой, спросил доктор, внимательно заглянув в лицо Боброва. «Прошу прощения?» «Да, немножко. Вы так неслышно подошли». Я совсем не ожидал. Ох, батенька Андрей Ильич, давайте-ка полечим наши нервы. Никуда они у нас не годятся. Послушайтесь моего совета. Берите отпуск, домахните куда-нибудь за границу. Ну что вам себя здесь расстравлять? Поживите полгодика в свое удовольствие, пейте хорошее вино, ездите верхом побольше, насчет ламура пройдитесь. Доктор подошел к краю кочегарки. Вот так преисподняя... — воскликнул он, заглянув вниз. — Сколько каждый такой самоварчик должен весить? Пудов восемьсот, я думаю? — Нет, побольше. Тысячи полторы. Ой — Ой-ой-ой. А ну-ка, как такая штука вздумает того? Лопнуть. Эффектное выйдет зрелище, а? — Очень эффектное, доктор. Наверное, от всех этих зданий не останется камня на камне. Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул. Отчего же это может случиться? Причины разные бывают, но чаще всего это случается таким образом. Когда в котле остается очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не до красна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживают давления, и котел разрывается. Так что это можно сделать нарочно? Сколько угодно. Не хотите ли попробовать? Когда вода совсем упадет в водомерие, нужно только повернуть вентиль. Видите, маленький круглый рычажок, и все тут». Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. «Черт его знает, — подумал доктор, — милый он человек, а все-таки психопат». «Вы что же на обед-то не пошли, Андрей Ильич? — спросил Голдберг, отходя от кочегарки. Ведь «Поглядели бы, какой зимний сад из лаборатории устроили! А сервировка так прямо на удивление!» «А ну их, терпеть не могу инженерных обедов!» — поморщился Бобров. «Хвастаются, орут, безобразно льстят друг друга, и потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливаются вином себя и соседей». «Во время которых ораторы обливают вином себя и соседей». «Отвращение!» «Да-да, совершенно верно, рассмеялся доктор». Я захватил начало. Квашнин. Одно великолепие. Милостивые государи, призвание инженера, высокое и ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доминой печью, с шахтой он несет вглубь страны семена просвещения, цветы цивилизации и какие-то еще плоды, я уж не помню хорошенько. Но ведь каков обер а? Сплотимтесь же, господа, и будем высоко держать святой знамя нашего благодетельного искусства». Ну, конечно, бешеные рукоплескания. Они прошли несколько шагов молча. Лицо доктора вдруг омрачилось, и он заговорил со злобой в голосе. «Да, благодетельное искусство. А вот рабочие бараки щепок выстроены, больных не оберешь. Дети, как мухи, мрут. Вот тебе и семена просвещения. То-то они запоют, когда брюшной тиф разгуляется в Иванкове. Да что вы, доктор, разве уже есть больные?» Это совсем ужасно было бы при такой тесноте. Доктор остановился, тяжело переводя дух. «Да как же не быть?» — сказал он с горечью. «Вчера двух человек привезли. Один сегодня утром скончался, а другой, если еще не умер, то вечером умрет непременно. А у нас ни медикаментов, ни помещений, ни фельдшеров опытных». «Подождите, да играются они!» — прибавил Гольдберг сердито и погрозил кому-то в пространство кулаком.